Остановившимися глазами Горелов смотрел вперед сквозь хлещущие в него волны, и в их трепещущей переливающейся пелене он видел возникающие из тьмы глубин, встающие, как призраки, фигуры и лица людей, жизнерадостных, смеющихся, увлеченно работающих, всего лишь несколько часов назад живших вместе с ним в уютных отсеках пионера. Вот великолепный капитан Воронцов, задумчиво перебирающий пальцами бородку. Вот умница Марат с вечно торчащим хохолком на темени. Вот добродушный великан Скворешня, доверчивый лорд и простодушный в вечной ажитации ш е л а в и н Милейший ш е л а в и н спаситель его, Горелого. Как он отплатил ему за это спасение. И Павлик смеется. Павлик, вечно путавшийся под ногами. Вот скуластый, с бачками возле ушей, лейтенант Кравцов. Дурак. Правил службы не знает. Болтун, чоголь пустоголовый, выпустил из-под лодки. Попался, как мальчик, на удочку. Ведь был же, наверное, приказ капитана, чтобы без его разрешения не выпускать Горелого из-под лодки. Горелов давно уже каким-то чутьем чувствовал, что ему не доверяют, что какие-то неясные подозрения возникают и все более сгущаются вокруг него. Если бы этот п р о с т о ф и л я не выпустил его, может, все было бы теперь по-иному. Хотя нет. Часы уже были поставлены, кнопка у входа в камеру испорчена, машина гибели была о пущена в ход. Ничто уже не могло остановить е ё И вот солнце уходит, и с ним уходит в тьму, в гибель его горелого жизнь. Запекшимся, пересохшим ртом, Горелов жадно ловил воздух. Он задыхался. В голове проносились неясные образы, смутные тени, обрывки мыслей, слова жалоб, упреков, сожалений. Он сделал два скупых глотка драгоценной воды, но свежести и ясности сознания они не принесли. Горелову становилось дурно. Нажав одну из кнопок на щитке управления и выгнав кислород из воздушного заспинного мешка, Горелов опустился в глубину. Ему стало легче. Воздух вливался освежающей струей в легкие. Сознание прояснялось. Но надо было спешить кверху. Нельзя было упускать ни одной из оставшихся светлых минут умирающего дня. Горелов нажал другую кнопку, чтобы вновь наполнить мешок кислородом. Испуг охватил его. Обычного быстрого и легкого подъема Горелов не почувствовал. Он медленно и тяжело всплывал, как будто перегруженный каким-то новым добавочным грузом. Тогда он, ничего еще не понимая, запустил винт, выскочил до груди из воды, осмотрелся и продолжал путь на север. Что же случилось там в глубине? Почему он так медленно всплывал? Испортилось что-нибудь в механизме наполнения мешка? Горелов закинул руку назад, за спину, и попробовал ощупать мешок. Пальцы не почувствовали за спиной обычной высокой упругой выпуклости. Мешок был дряблый, податливый, почти плоский, как будто пустой. И одновременно в е р н у л а с ь прежнее удушье, не хватало воздуха. Нет, воздух был, но словно лишенный живительного кислорода. Кислород? Крутицкий мерзавец, негодяй! Неужели он зарядил скафандр патронами со сжатым, а не с жидким кислородом? О, предатель! Предатель! т о сказал это слово? Конец. Даже до заката солнца не хватит. Нет, нет. Пусть ветер, пусть хлещут волны. Надо попробовать. Хотя бы грозила опасность захлебнуться, утонуть.